Издательство, издательство Миф. Издательство миф, миф, миф представляет представляет. Издательство Миф представляет. Devdat Pattanaik. Английские мифы. от Кришны, Пешивы, Давет и Махабхарты. Читает Владимир Солдатёв. От автора. Истории в этой книге, в моём собственном пересказе, иногда упрощённом и довольно вольном, размещены так, чтобы собрать воедино без потери сути Детали из различных версий одного повествования, которые найдены в разных источниках. Эта книга посвящена разбору индийской мифологии, которая нерушимо верна следующей идее: в бесконечности мифов кроется вечная истина. Кто узрит её целиком? У Варуны есть 1000 глаз, у Индры сотня, а у тебя и меня лишь два. Как слушать эту книгу? Вам не обязательно слушать эту книгу последовательно от начала и до конца. Если вам удобнее, вы можете начинать её слушать с любого места. Если вы решили слушать по порядку, то делайте это неспешно. Расслабьтесь, погрузитесь в текст и прочувствуйте образы, прежде чем двигаться дальше. Определение Тех, кто привык к западному образу мышления, индуистское мировоззрение может ошеломить. Поэтому мы отбросим старое определение мифа нечто нерациональное, несообразное, ложь, и заменим его новым субъективная истина, выраженная в историях, символах и ритуалах, которые присутствуют в любой культуре. Неважно индийской или западной, древней или современной, религиозной или светской. В санскрите субъективная истина называется словом митхья. Это не противоположность объективной истины, сатьи или сад, а её конечное воплощение. Ведь сама сатья безпредельна. Введение, в котором разъясняется значение мифа, его ценности и проявления. Все живут в мифе. Многим людям эта мысль неприятна. Ведь принято считать, что миф это обман. Все верят, что живут в истине. Однако истин много. Они бывают объективными и субъективными, логическими и интуитивными. Одни существуют в рамках одной культуры, другие универсальны. Одни основываются на доказательствах, другие зависят от веры. Миф это истина субъективная, интуитивная. срочно связанная с конкретной культурой и базирующаяся на вере. Древние греки были знакомы с понятием мифа. На их языке он назывался мифос. Они различали мифос и логос. Из мифоса рождались интуитивные повествования, из логоса взвешенные рассуждения. Мифос вдохновлял оракулов и деятелей искусства. Логос дал начало естественным наукам и математике. Логос объяснял, как восходит солнце и как рождаются дети. Благодаря ему человек полетел на Луну. Но он никогда не объяснял зачем. Зачем солнце восходит? Зачем рождаются дети? Зачем человек живёт на земле? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обращаться к мифосу. Мифs наделял существование целью, смыслом и ценностью. Правицы древней Индии называли миф словом митхья. Они различали понятия митхья и сад. Митхья истина, которую можно узреть сквозь рамки контекста. Сат это истина, которая существует вне любого контекста. Митхья даёт ограниченное, отрывочное представление о реальности. Сат безгранично и наделяет истинным видением мира. Митхья иллюзия, которую можно подправлять. Сат истина абсолютная и совершенная во всех отношениях. Однако хоть Сат безгранично и совершенно, её тем не менее нельзя свести к одному символу или слову. Слова и символы изначально неполноценны и несовершенны. Таким образом, Сат исключает коммуникацию. Для общения нам необходимы слова и символы, какими бы неполноценными и несовершенными они ни были. Через сотни и тысячи неполноценных и несовершенных слов и символов можно ухватить или по крайней мере обозначить абсолютное совершенство и безграничность Сат. Таким образом, для Риши, правидцев, иллюзия Митхья являлась окном в непреложную истину, Сат. Миф по сути своей неотделим от конкретной культуры. Это общее видение мира, которое объединяет отдельных людей и общины. Это видение может быть религиозным или светским. Идеи и символы, такие как перерождение, рай и ад, ангелы и демоны, рок и свобода воли, грех, дьявол и спасение являются религиозными мифами. Идеи суверенитета, государственности, прав человека, прав женщин, прав животных и прав геев являются светскими мифами. Религиозные или светские, все мифы имеют огромное значение для конкретной группы людей. Не для всех. Помимо этого, мифы не поддаются рациональному анализу. В конечном счёте, вы либо принимаете их, либо нет. Если миф это идея, То мифология это движущая сила идей. Мифология формирует истории, символы и ритуалы, благодаря которым миф становится объёмным. Истории, символы и ритуалы это по сути своей языки. Языки, которые можно услышать, увидеть и обыграть. Все вместе они составляют культурные истины. История воскресения Символ распятия и ритуал крещения составляют основу христианской идеи. История обретения независимости, символ национального флага и пение государственного гимна поддерживают идею национального государства. Мифологии склонны к гиперболизации и художественному вымыслу, которые ей нужны для разъяснения мифа. Высокомерие нашей эпохи полагать, что в древности люди на самом деле верили в непорочное зачатие, крылатых лошадей, расступающиеся моря, говорящих змей, богов с шестью головами и демонов с шестью руками. Сакральность подобных совершенно абсурдных образов и сюжетов гарантирует их безупречную передачу от поколения к поколению. Любая попытка поставить под вопрос их значимость провоцирует ярость. Любая попытка их подкорректировать воспринимается с неудовольствием. Нереалистичное содержание привлекает внимание к идее, скрытой за внешним оформлением. За непорочным зачатием и расступающимися морями кроется величина, которая превосходит все силы природы вместе взятые. Бог с шестью руками и демон с восемью руками это яркая метафора вселенной, полной бесконечных возможностей. Изменить всё как к лучшему, так и к худшему. Из мифа происходит верование, из мифологии обычаи, мысли и чувства обусловлены мифом. Мифология влияет на поведение и общение. Таким образом, миф и мифология оказывают основополагающее влияние на культуру. Культура в свою очередь оказывает основополагающее влияние на миф и мифологию. Люди перерастают миф и мифологию, когда те перестают отвечать их культурным нуждам. До тех пор, пока египтяне верили в загробный мир, где правит Осирис, они строили пирамиды. До тех пор, пока греки верили в Харона, паромщика, который перевозит мёртвых через реку Стикс, они клали в рот усопшим медные монеты, чтобы те могли расплатиться с перевозчиком. Сегодня никто не верит ни в Осириса, ни в Харона. Никто не строит пирамиды и не кладёт монеты в рот мертвецам. Вместо этого есть новые погребальные церемонии, выросшие на новых верованиях, новые мифологии, основанные на новых мифах, которые помогают людям справиться с неизбежной болью утраты и неизвестностью смерти. Иронично, что как бы мы ни ценили рациональное начало, жизнью в первую очередь правит иррациональность. Любовь не рациональна. Печаль не рациональна. Ненависть, амбиции, гнев и жадность не рациональны. Даже этика, мораль и эстетика не рациональны. Они зависят от ценностей и принятых в обществе стандартов, которые по сути своей субъективны. То, что является сакральным и прекрасным для одной группы людей, не обязательно будет сакральным и прекрасным для другой. Каждое мнение и каждое решение зависит от доминирующего мифа. Даже совершенство миф. Нет никаких доказательств, что совершенный мир, совершенный человек или совершенная семья могут существовать где бы то ни было на земле. Совершенство, будь то Рамараджа или Камелот, существует только в пространстве мифологии. Тем не менее, все его жаждут. И из этой жажды расцветает искусство, воздвигаются империи Вспыхивают революции и поднимаются лидеры. Такова сила мифа. В этой книге исследуется индуистская мифология. За мифологией стоит миф, за мифом стоит истина. Унаследованное представление о жизни и смерти, о природе и культуре, о совершенстве и возможностях, об иерархиях и горизонтах. Такая субъективная и культурная истина индуистов не превосходит другие истины и не уступает им. Это всего лишь ещё одно человеческое понимание жизни.